Глава восемнадцатая. Восток. Дорога до Генуры вышла ужасной. Николай с целыми днями трясся в душном полонкине, где ему оставалось только дремать или высматривать в щели деревянных штор клочки окрестных видов. Столица располагалась к северу от медвежьей челюсти, горного хребта, возвышавшегося над мысом Хайсан. Торговый путь из портового города пробивался сквозь хребет и выходил к перекрестку дорог. Николай с первого своего дня в Сейке мечтал о посещении Генуры. В те времена он был благодарен судьбе, забросившей его в почти неизвестные людям Запада места. Роус вспомнил день вызова в Брикстатский дворец, где Леовард обрушил на него известие о приказе собран «отказать ему в убежище в любой стране добродетели». Николайс-то думал, что ее гнев уляжется после долгого допроса, которому Сейтан Комп подверг алхимика в невидимой башне, требуя отчета за растраченные деньги рода Беретнет. Наивный. Он думал, что изгнание будет кратким. И только спустя год понял, что домишко на краю света станет его последним пристанищем. С того времени он уже не мечтал об открытиях, а только о доме. но сейчас в нём пробуждалось давнее любопытство. В первую ночь они остановились в гостинице у подножия холмов. Там он искупался в горячем источнике. Глядя на далёкие огни мыса Хайсан и на уголёк, обозначивший Аресиму, Николайс впервые за безмалого семь лет начал дышать свободно. Это чувство удержалось недолго. На следующее утро носильщики принялись ворчать на лопоглазого менца, которого приходится тащить на север. А ведь шпион, плюющего на дракона в князя, наверняка так и дышит красной болезнью. В ответ тоже кое-что было сказано, и после того тряска стала невыносимой. К тому же носильщики затянули песню про наглеца, которого все терпеть не могли, и оставили на обочине на корм гордым кошкам. «Да-да, очень смешно», — рявкнул посейкинский Никлайс. «А не спеть ли мне про четверку носильщиков?» которые свалились со скалы в реку, да так и не вынырнули. Он только насмешил их. После этой стычки все пошло не так. У паланкина отломилась ручка в Великий Кверики, смой этого лупоглазово, и пришлось ждать плотника для починки. Когда снова пустились в путь, носильщики, смягчившись, дали Николайсу поспать. Заслышав голоса, он приоткрыл веки. Носильщики напевали колыбельную времен Великой Скорби. Тише, детка, буря близко, Даже птица не кричит, дышащие услышит И на плач твой прилетит. Обними меня покрепче, Глазки закрывай, Затаись от страшных чудищ, Крепко засыпай. Такие колыбельные пели и в Ментендоне. Николай откопал в памяти времена, Когда еще сидел у матери на коленях, Слушая ее воркование, Пока отец допивался до припадков ярости, заставлявших семью трястись в страхе перед его ремнем. По счастью, однажды он допился до того, что свалился с обрыва, избавив их от страхов. Настало спокойное время, пока Хельчин Роуз не убедила себя, что из ее сына вырастет священнослужитель, который замолит многочисленные грехи своего отца. Об этом она молилась каждый день. Никлас же вместо того стал в ее глазах угрюмым себелюбцем. то вскрывавшим мёртвые тела, то, как колдун какой-нибудь, возившийся с растворами и притом не просыхавшим от вина. Этот образ, должен был признать и имел под собой основание. Для его матери наука была величайшим из грехов, анафемой добродетели. Конечно же, она немедленно написала ему, прослышав о его внезапной дружбе с маркизом Зидюром и принцем Эдвардом. Требовала приглашения ко двору, как будто не было тех лет, когда она терзала его из-за каждого жизненного шага. Они с Янартом забавлялись, придумывая все новые способы уничтожать ее письма. Вспомнив об этом, он впервые за последние дни улыбнулся. Стрек от насекомых в лесу вновь навеял ему сон. Прошло еще два мучительных дня, когда он умирал от жары, скуки и тесноты, прежде чем Паланкин остановился. Стук по крыше выдернул его из дремоты. «Выходи!» Дверь отодвинули, впустив вспышку солнечного света. Ослеплённый Никлайс вылез из паланкина прямо в лужу. «Голиан его перевесь Один из носильщиков сунул ему трость. Потом они взвалили носилки на плечи и повернули обратно к дороге. «Погодите немного!» — крикнул вслед Никлайс. «Я сказал, погодите, чтоб вас! Куда мне идти?» Единственным ответом ему был хохот. Выругавшись, Николайс оперся на трость и поплелся к западным воротам города. Пока добрался, подол его плаща промок, а по лицу стекал пот. Он ожидал увидеть солдат, но охраны не было. Солнце припекало ему макушку. Николайс вступил в древнюю столицу Сейки. Генурский замок смотрелся левиафаном. Белостенные здания высились на холме посреди города. Один друг рассказывал Никлайсу, что дорожки в его садах выложены крошкой морских раковин, а во рву с соленой водой искрятся прозрачные, как стекло, рыбы. Он миновал шумный рынок на окраине. Кажется, эта часть города называлась предместьем морского дна. Вымощенные камнем улицы пестрели зонтами из промасленной бумаги, веерами и шляпами. Здесь, вблизи двора, одевались в более прохладные, чем на мысе Хайсантана, тона — зелёный, голубой, серебристый, а навощённые волосы укладывали в причудливые прически, украшая блёстками морского стекла, соляными цветами и раковинами каури. Одежда из блестящей, скользкой на ощупь ткани на солнце при каждом движении отливали бликами. с смутно вспомнилось, что в Генуре, верх щегольства — Выглядит так, словно ты только что из моря. Иные модники даже ресницы себе смазывали маслом. На шеях висели ожерелья из ветвистых кораллов или стальных бляшек, похожих на рыбью чешую. Жемчуг, как знак избранности богами, не дозволялся простым горожанам, хотя, по слухам, неправильные жемчужины без ядра часто растирали в порошок и продавали за большие деньги. В тени клёна две женщины перебрасывались валаном из перьев. Солнце блестело на каналах, купцы и рыбаки сгружали товар с изящных кипарисовых лодок. С трудом верилось, что большая часть этого города выгорела в великую скорбь пять веков назад. Понемногу беспокойство заставило Никлайса забыть об окружающих чудесах. Носильщики, поглоти их огненное чрево, вместе со всеми его вещами уволокли и письмо от правителя. так что его могли счесть чужестранцем, а явиться в Генурский замок с объяснениями было небезопасно. Часовые, пожалуй, примут его за подосланного убийцу. Но и другого выхода он не видел. На улицах Николай сбросался в глаза и ловил со всех сторон подозрительные взгляды. «Доктор Росс? его окрикнули по-менски. Николай собернулся. Увидев, кто его зовет, он просиял. Сквозь толпу пробирался тонкокосный мужчина в очках с черепаховой оправой. Короткие черные волосы на висках тронула седина. «Доктор Маяка!» — обрадованно вскричал Никлайс. «О, Изару, какая чудесная встреча!» Ему наконец-то повезло. Изару был одаренным хирургом. Он год проучился у Никлайса на Аресиме. Они с дочерью Пуруми в числе первых записались на его уроки анатомии, и Николайс никогда в жизни не видал столь жадных до учения людей. Маяки, в свою очередь, обучали его сейкинской медицине. Знакомство с ними стало светлым пятном в сумрачной жизни изгнанника. Эйзару вырвался из толпы, и оба, сперва поклонившись друг другу, обнялись. Видя, что чужестранец не один, прохожие занялись своими делами. «Друг мой!» — все так же на Менском тепло говорил Эйзару. а я как раз думал тебе написать, что привело тебя в Генуру. «Различные неприятные обстоятельства, постигшие меня на Аресиме», по-сейкински ответил Никлайс. «Достойный правитель Хайсана решил отослать меня сюда под домашний арест». «Те, кто тебя доставил, не должны были бросать тебя посреди улицы. Ты прибыл в Паланкине?» «Овы». «А, среди насильщиков много дурного народа», — поморщился Эйзару. Прошу пожаловать ко мне в дом, пока кто-нибудь не задался вопросом, что ты здесь делаешь. Я извещу достойную правительницу Генуры. Ты слишком добр. Эйзару провел Никлайса через мост на широкую улицу, тянувшуюся прямо к башенным воротам Генурского замка. В островках тени играли музыканты, уличные торговцы предлагали свежих моллюсков и морской виноград. Никлайс и не мечтал увидеть когда-нибудь знаменитые листопадные деревья Генуры. Их ветви сплетались на улицей в естественные беседки и по летнему времени ослепляли яркой желтизной. Эйзару жил у шелкового рынка в скромном доме, за даме, выходившем на один из каналов генурского водного кружева. Он десять лет как овдовел, но дочь, разделявшая его страсть к медицине, осталась жить с отцом. Над наружной стеной склонялись дождевые цветы, а сад изобиловал полынью, пурпурно-листной мятой и другими лекарственными травами. Открыла им Пуруми. Короткохвостый кот терся у ее ног. «Никлайс?» Пуруми улыбнулась и тут же поклонилась. Она выбрала себе такие же очки, как у отца, но кожу ей солнце затемнило сильнее отцовской, а волосы, перевязанные полоской ткани, У корней еще сохраняли черный цвет. Входи, прошу. Какая неожиданная радость! Николай поклонился в ответ. Прошу простить за беспокойство по Для меня это тоже неожиданность. Ты с почетом принимал нас на Орисиме. Мы всегда тебе рады. Она окинула быстрым взглядом его выпачканную в пути одежду и хмыкнула. Однако тебе нужно переодеться. Не спорю. Пройдя в дом, Эйзару отправил двух слуг к колодцу. «Отдохни пока», — обратился он к Никлайсу. «После такого пути может случиться солнечный удар. Я сейчас же отправлюсь в замок Белой реки и попрошу приема у достойной правительницы. А потом можно будет поесть». Никлайс облегченно вздохнул. «Это было бы чудесно». Когда вернувшиеся с водой слуги наполнили бадью, Никлайс избавился от грязной одежды и смыл с себя пыль и пот. Холодная вода была ему за счастье. Будь он проклят, если еще когда-нибудь сядет в полонкин. Обратно на Аресиму, пусть его хоть волоком волокут. Вернувшись к жизни, он оделся в летнее платье, оставленное слугами в гостевой комнате. На балконе его ждала чашка чая. Никлайс выпил его в тени любуюсь скользящими по каналу лодками. Годы заточения на Аресиме представлялись далекими, как никогда. «Ученый доктор Роуз?» Росс... Он очнулся от блаженного забытья. На балкон вышла служанка. «Ученый доктор Маяка вернулся», — сказала она, «и просит вас к себе». «Спасибо». Внизу его ждал Эйзару. Никлайс в его улыбке блеснуло озарство. «Я переговорил с достойной правительницей. Она согласилась с моей просьбой оставить тебя на время пребывания в городе, «У нас с Пуруми». Николайс не поверил своему счастью. «Ох, Эйзару!» Быть может, сделали своё дело жара и усталость, только эта новость вызвала у него на глазах слёзы. «Ты уверен, что я вас не затрудню?» «Нет, конечно». Эйзару поманил его в соседнюю комнату. «А теперь сюда. Ты верно умираешь с голоду». Слуги как могли боролись с жарой. Открыли все двери, заслонили проемы ширмами от солнца и поставили на стол миски со льдом. Николайс вместе с Пуруми и Эйзару, поджав ноги, опустился на пол, и они закусили мраморной говядиной с овощными соленьями, рыбой аю, морской капустой и обжаренными водорослями в чашечках, искрившихся блестками икры. За едой поделились событиями, случившимися с последней встречи. Давно Николасу не выпадало удовольствие побеседовать с единомышленниками. Эйзару продолжал медицинскую практику, только теперь добавил к сейкинским средствам менские. Пуруми тем временем трудилась над травяным настоем, навевавшим такой глубокий сон, что хирург мог безболезненно удалять опухоли из тела пациента. «Я называю его «цветочный сон», — рассказывала она, — потому что последним добавила в состав «цветок с южных гор». она целыми днями бродила по горам чтобы отыскать весной этот цветок с гордостью за дочь улыбнулся эйзару это произведет переворот в науке заметил потрясенный никлайс позволит изучить внутреннее устройство живых тел в Ментиндоне нам позволяли резать только трупы сердце у него застучало уруми ты должна опубликовать свое открытие подумай какой переворот в анатомии я бы опубликовала Устало улыбнулась она. «Если бы ни одна загвоздка, Никлайс. Огненная туча». «Огненная туча?» «Запрещенное вещество. Алхимики готовят его из желчь огнедышащих», объяснил Эйзару. «Желчь контрабанды проводят на восток южные пираты. После обработки ее помещают в керамический шар со щепоткой пороха. Поджигают фитиль, шар взрывается и выпускает дым, густой и черный, как смола». «Дракон, вдохнув такой дым, засыпает на много дней. Тогда пираты могут резать его на куски и торговать ими». «Злодейство», — сказала Поруми. Никлас покачал головой. «Но при чем тут цветок сна?» «Если власти заподозрят, что мое средство может применяться для подобных целей, мне запретят исследование, а может быть и медицинскую практику». Никлас лишился дара речи. «Это очень грустно». Тяжело уронил Эйзару. «Скажи, Никлас, переводятся ли в Ментендоне «Сейкинские труды по медицине»? Быть может, Пуруме могла бы опубликовать свое открытие у вас?» Никлайс вздохнул. «Сомневаюсь. Разве что положение дел сильно переменилось за годы моего отсутствия. В определенных кругах ходят по рукам списки, но корона их не одобряет. Страны-добродетели не терпят ереси, а заодно и науки еретиков». Руми покачала головой. Когда Николайс накладывал себе на тарелку свежих устриц, в дверях появился молодой человек, весь в росинках пота от зноя. «Ученый, доктор Рос», — отдуваясь, заговорил он, «меня прислала достойная правительница Генуры». Николайс приготовился к худшему. Должно быть, она изменила свое решение и не позволит ему здесь остаться. «Она просила уведомить тебя», — сказал посыльный. что ты должен быть готов к аудиенции в Генурском замке, когда то будет угодно вседостойному государю». Николай споднял брови. «Вседостойный государь желает видеть меня, ты вполне уверен?» «Да», — посыльный отклонился. «Итак, тебя примут при дворе», — Эйзару хикнул «Приготовься», — говорят, Генурский замок подобен клумбе морских цветов. «Радует взор, но все, к чему не прикоснешься, «Обладает ядовитым стрекалом». «Жду, не дождусь», — сказал Никлайс, но между бровями его пролегла складка. «Хотел бы я знать, зачем он хочет меня видеть». «Вседостойный государь любит послушать менских переселенцев. Иногда попросит спеть или рассказать легенду твоей страны. Или спросит, над чем ты работаешь», — сказал Эйзару. «Не о чем беспокоиться, Никлайс справа. «А до тех пор ты свободен», — напомнила Поруме, и глаза ее заблестели. «Давай мы покажем тебе город, раз уж тебя выпустили дальше Аресимы. Побываем в театре, поговорим о медицине, увидим дракона в полете. Для тебя все, что угодно». Николай чуть не плакал от благодарности. «Воистину, друзья мои, — сказал он, — лучше и быть не может».